Глава третья Аня отвела взгляд от окна, где медленно кружился снег, падая на побелевший асфальт, крыши машин и соседних домов. «Анечка, не стой той стороне!» громко позвала Галина Эдуардовна, старшая операционная сестра. Женщина около пятидесяти лет, внешне немного грубоватая, громкая, которой всегда много. Но стоило пообщаться с ней поближе, Становилось понятно, что перед тобой необыкновенный души человек, отзывчивый и сопереживающий. Аня обернулась, с улыбкой прошла к импровизированному столу, накрытому мужской половиной центрального филиала в честь 8 марта. Чего здесь столько не было, на любой вкус. От разнообразных сетов суши, горячих закусок, пиццы на тонком тесте, ароматных хачапури для тех, кто любит сытнее, до овощных салатов и спринг-роллов для худеющих к лету дам. «Ешь!» – Галина Эдуардовна подтолкнула одноразовую тарелку с пышным истекающим сыром хачапури по-мигрельски. «Не смотри на них, тебе можно!» «Нет, нужно!» – провозгласила она, вручая стакан с персиковым соком. «Аня у нас ведьма!» – беззлобно засмеялась администратор Шамаша. «Ест и не толстеет!» «Давайте ее сожжем!» – прыснула рядом палатная медицинская сестра, Равесница Ани, выше ее на голову и больше килограмм на 50. Вот бы мне так!» Мечтательно закатила глаза, подтянула себе два куска пиццы, положила один на другой и откусила сразу половину, запив бокалом сладкого шампанского. Высокое руководство уже поздравило рабочий коллектив, отметив некоторых грамотами, кого-то отправили на желанное обучение, кому-то выписали повышенную премию. Все остальные получили стандартный подарочный набор и небольшую, но приятную денежную сумму. Аню ничем не выделили, никуда не отправили, но она была безмерно счастлива тому, что уже имела. Рабочее место, о котором год назад мечтать не смела. Они с мужем работали на скорой помощи, скорики. Профессию Аня выбрала осознанно. С восьмого класса видела себя только в медицине, никакие другие варианты не рассматривала, сколько бы мама не уговаривала одуматься. Поступить в институт после единственной школы в их поселке городского типа на краю Мурманской области было чем-то фантастическим. Да и средств таких в родительском доме не было. Аня пошла сначала в медицинский колледж, потом уже в институт. Училась и работала одновременно, выбивалась из сил, старалась, верила, что рано или поздно станет востребованным специалистом. В итоге уперлась в то, Откуда начинала свой путь отсутствие денег. Дорога в узкие специалисты была заказана. В районную поликлинику терапевтам устроиться не удалось. Единственной зарплаты мужа после рождения ребенка стала критически не хватать, даже на покрытие основных нужд плюс съем жилья. Пришлось отдавать дочку Василису в ясли в каких-то полтора годика и выходить в линейную бригаду скорой помощи. Легче не становилось, наоборот, Прибавилось проблем, болезни Василисы. Ани с мужем перекидывали ребенка друг к другу, подстраивали графики, чтобы успеть отвезти и забрать из яслей. Брали больничные по очереди. Иногда просили за незначительную мзду посидеть с малышкой бодрую соседскую пенсионерку, чтобы хоть как-то выкрутиться. Но с каждым месяцем она чувствовала, что выдыхается сильнее и сильнее. В полном отчаянии она поговорила с подругой бывшая одногруппница из медицинского колледжа, попросила устроить косметологическую клинику, в которой работал ее гражданский муж. Врачом, медсестрой, хоть чертом в ступе, готова была в уборщице пойти, лишь бы график и зарплата подходили. На чудо не надеялась. Не была Кристина тем человеком, кто безвозмездно протягивает руку помощи. С Ани же, кроме долгов, взять было нечего. Каково же было удивление... Когда не прошло и недели, как из клиники позвонили, пригласили на собеседование. Аня не побежала, она полетела. Хорошо, что сообразила одеться прилично, нанести макияж, не вваливаться в отдел кадров в спецовке. К неимоверной, на грани обморока радости, Аню взяли терапевтом. Пришлось пройти обучение, повысить баллы НМО, как следует попотеть, но главное, она была трудоустроена на хорошее место с приличной зарплатой, удобным графиком и понимающим начальством. Требования были, иногда совершенно идиотские. Частенько Аня считала, что то, что делает она, лишено всякого смысла и не приносит никакой пользы. Часто выписываемые ею капельницы красоты и программы детокса были бесполезной тратой денег и времени. Но как эти мысли приходили, так и уходили под спудом понимания, что жизнь не фильм про врачей-энтузиастов. Ей нужны деньги и нормальные условия труда, пациенткам вера в панацею от старости. В плане свободного времени легче не стало, но нормированные рабочие часы не сутками давали огромное преимущество. Про зарплату упоминать грешно. Наконец-то они с Олегом смогли залатать главные дыры, покрывали основные нужды и даже задумались о своем жилье. Последнее всегда казалось чем-то нереальным. Не говоря о такой приятной малости, как покупка вещей, не только первой необходимости, но и по случаю настроению просто так, потому что понравилось. Новые платья, несколько пар обуви на сезон, фирменная качественная одежда дочери. Что еще для счастья надо? Если только отношение Олега к новой работе Ани и ее успехам, своему здоровью, к собственным вредным привычкам, которые, кажется, одерживали победу, если так можно сказать. Победа – это когда человек борется, а Олег же плыл по течению. Но ведь в любой семье бывают кризисы, правильно? Все проходят через трудности, непонимание, проблемы роста, и они обязательно пройдут и справятся. Они так давно с мужем вместе, аж с первого курса колледжа, что по-другому и быть не может, они обязательно пройдут через этот период и забудут, как страшный сон. Аня съела спринг-ролл, насладившись вкусом, облизнула с губ ореховый соус, обернулась к Галине Эдуардовне, которая рассказывала какой-то анекдот в стиле поручика Ржевского, над которым гоготали мужчины, два пластических хирурга и один мастер эпиляции. Оказывается, и такие специалисты востребованы в сфере косметологии. Громче всех смеялся массажист словно нечаянно обнимая косметолога Верочку. Кажется, у них был роман, но точно никто не знал, особенно жена массажиста. «Милые дамы, с праздником!» На пороге появился Сабуров Георгий Давидович, ведущий пластический хирург клиники. По слухам, владелец. Наверняка никто сказать не мог. Про себя Аня назвала его Егором, по старой памяти. Егор – тот самый гражданский муж ее подруги который устроил Аню сюда. В молодости они были в одной компании. Дружили, весело проводили время. Она даже несколько раз была в гостях у Егора. Не она лично, естественно, а вся их компания. Но то время безвозвратно ушло. Жизнь все поставила на свои места. Егор стал Георгием Давыдовичем, светом и надеждой эстетической пластической хирургии, более чем обеспеченным человеком, владельцем клиники по слухам аня рядовым терапевтом в этой клинике радующаяся тому что вообще попала сюда егор держал в руках огромную охапку свежих тюльпанов которые разносили по помещению оглушающий запах весны надежда на что то неясное никак не очерченное но остро желанное галина эдуардовна золотая моя с улыбкой проговорил егор протягивая один из букетов своей неизменной операционной сестре с теплыми пожеланиями и комплиментами от которых суровая медсестра растеклась в довольной улыбке и даже порозовела от смущения дальше шли остальные дамы егор не забыл даже двух приходящих уборщиц из клининговой компании вручив им букеты прямо на рабочем месте обязав непременно присоединиться к общему празднованию подождут дескать полы нужно обязательно зайти вкусно поесть душевно отдохнуть последней была аня егор подошел к ней сам произнес дежурные слова теплые вежливые никак не переходящие личные границы но ей отчего то показалось что слова не просто нарушали границы они сметали их сносили как десятибальные волны утлое суденышко егор дежурно обнял аню не интимнее чем остальных женщин в кабинете опалил рецепторы обоняния свежим сморозца парфюмом, заставил замереть, как перепуганный кролик. Быстро шепнул на ухо, так, чтобы никто не придал значения. Все хорошо, Анют. Откуда взялось эта Анюта, Аня не понимала. Всегда была для Егора Аней. И вдруг ни с того ни с сего стала Анютой. Причем только когда по случайности оставались наедине. В остальное время для Георгия Давидовича она была Анной Викторовной, и никак иначе. «А теперь танцы!» – провозгласил Егор, включая музыку, и галантным жестом пригласил Галину Эдуардовну. Закружил выверенными движениями в импровизированном вальсе, призывая остальных мужчин последовать его примеру. Постепенно все присутствующие танцевали, кто как мог, у кого с кем получилось. Учитывая, что дам было значительно больше, кавалерам приходилось часто менять партнерш, чтобы никто не чувствовал себя обделенным в такой-то праздник. Ани выпала честь потанцевать с Павлом Сигизмундовичем, гуру в области абдоминопластики. К нему даже из-за границы приезжали. Покружиться с массажистом под древним взглядом Верочки и потоптаться с несчастным мастером Шугаринга, которого самого поздравить в этот день не мешало бы. Из неловких объятий парня ее выхватили умелые руки Егора. Повели легкими движениями, кружа в ограниченном пространстве кабинета. Аня быстро вспомнила, что на самом деле она любила и умела танцевать. Когда-то с удовольствием занималась хореографией. Просто под гнетом бесконечных забот забыла о таком простом, доступном удовольствии. Олегу никогда не нравилось танцевать. Раньше он терпел навязчивое желание жены, но в последние годы отказывался. Да и Ане стало не до танцев. Выжить бы. Успеть, догнать, справиться. А сейчас она легко кружилась в придерживающих объятиях Егора и млела от удовольствия, причем от чего именно сказать было сложно. От самого танца, дорвавшись, наконец, до простой радости, или от близости Егора. Что ни в какие рамки не годилось. Даже украдкой мечтать о подобном было недопустимо. Она – замужняя женщина, он – мужчина ее подруги. «Ну все, Георгий Давидович!» – громыхнула Галина Эдуардовна на весь кабинет. «После такого, как честный человек, вы должны жениться!» Окружающие покатились со смеха. Аня против воли залилась горячим румянцем, быстро отвернувшись к окну, пряча лицо. Егор с максимально бесстрастной улыбкой мягко отвел Аню в сторону, обернулся к Галине Эдуардовне и громко, торжественно заявил. «Если я когда-нибудь женюсь...» то только на вас, дорогая моя. Придется подождать, когда я вдовею, А Семен Павлович мой еще хоть куда. Боюсь, староваты вы будете для такой красавицы, как я». Галина Эдуардовна встала во весь свой немаленький рост и вес, покрутилась вокруг своей оси, демонстрируя себя во всей красе, и завершила полушутливым, слегка самодовольным. «То-то же! Сердцеедка!» Егор наигранно схватился за область сердца, покачнулся и закатил глаза, вызывая море громкого, раскатистого, доброжелательного смеха. Аня успела выдохнуть, прийти в себя и потихоньку выскользнуть в коридор, а после также по-английски «тихо» уехать домой. В кухне бубнил телевизор, голосом симпатичной дикторши обещая очередное похолодание и снегопад. На полу выстроились в ряд пустые бутылки из-под пива. На столе остатки трапезы, явно не на одного взрослого и ребенка трех лет. В комнате, устроившись рядом со спящим Олегом, сидела Василиса в окружении мягких игрушек, смотрела Дашу-путешественницу, иногда подпрыгивая, чтобы ответить на вопросы мультипликационной девочки на экране. «Олег, иди на кровать», – проговорила Аня, тормоша мужа за плечо. Сморщилась от запаха перегара, хорошо хоть лежал спиной к дочери, та не дышала мерзостью. «Ань!» – недовольно завозился Олег. «Иди, я расстелила. Вечер уже, почти ночь. Выспишься хоть». «Ладно». Олег перевернулся, машинально погладил Василису по светленькой кудрявой макушке, встал, отправился в сторону кухни. «Олег!» – нахмурилась Аня, выйдя вслед за мужем, убедившись, что дочку от одного из обожаемых мультфильмов не оторвать. «Мог бы не пить при Василисе, я же просила». Прости. Шлепнулся на стул Олег, выпил одним махом стакан воды, сокача зубами по стеклу. Сутки паршивые, с ДТП с констатацией. Днем суицидница, еле откачали, потом настройки мужика завалила. Через 18 часов обнаружили, сама, понимаешь, краш, синдром, вряд ли выкарабкается. И под занавес позднее послеродовое кровотечение не довезли. 23 года, девчонки. Одна с ребенком была, пока муж приехал с работы, пока нас вызвал. Жупа, конечно, посочувствовала Аня. Искренне посочувствовала. Кому как не ей знать ад, который почти ежедневно проходил Олег. Ей удалось вырваться, она просто больше не могла ни терпеть эту работу, ни справляться с нагрузками, ни мириться со скотским отношением начальства и пациентов, ни с копеечной зарплатой. Олег не уходил, не мог. Вернее, не хотел. Подсел на иглу. Из скоряков либо первые годы бегут, сломя голову, либо тянут эту лямку до самого конца, отнюдь непобедного. «Я уберу», — огляделся вокруг Олег. Иван заходил, извиняющимся тоном пояснил он. «Хоть бы суп из пакета сварили», — вздохнула Аня. «Опять ерундой закусывали. Людей спасаете, а себя до язвы доводите. Сейчас суп сварганью. Достала заранее разделанную курицу, картофель, овощи, зелень. Фрикадельки с рисом были. Но они Василисы, мы так. Олег махнул рукой. «Папа!» – подскочила дочка. «Смотри, какой я рисунок нарисовала! Цветочек для мамы!» «Очень красивый цветочек!» – подхватил Олег малышку. «А ты мой самый красивый цветочек! Самый вкусный! Съем!» «Нет-нет-нет!» Засмеялась Василиса, выворачиваясь из рук папы. «Не догонишь и не съешь!» Олег шутливо побежал в комнату, догоняя дочку. Аня принялась чистить овощи, бросая взгляды на большой букет тюльпанов в двухлитровой банке. Столько лет живут, подходящие вазой так и не обзавелись. Обходились без цветов. Не нужны были вазы, ни большие, ни маленькие. На озоне, что ли, заказать? Ближе к ночи Олег растянулся на кровати полусонно глядя на экран телевизора, где молчаливо бегали врачи сериала, спасая жизни направо и налево. Василиса крепко спала, уткнувшись личиком в одну из своих мягких игрушек. Сегодня в розового слона Василия, названного в честь маленькой хозяйки. Аня устроилась рядом с мужем. Вздохнула. Сами собой полезли воспоминания о том человеке, о котором думать нельзя, запрещено строго-настрого, как он подарил тюльпаны, как шепнул. «Все хорошо, Анют». А Анюта — это его, неизвестно откуда взявшаяся, такое вдруг сладкое, щекочащее в груди, где-то у сердца. Руки его Натальи, прижимающие к своему сильному телу совсем легко, между прочим, и от этой близости так хорошо, что хочется жмуриться, как кошки в солнечном луче. Сжала ноги от накатившего желания, Настолько острого, что стало стыдно, хотя стыдиться-то нечего. Она взрослая женщина, двадцать семь лет, почти двадцать восемь. Хотеть близости нормально. Олег. Она погладила мужа по плечу, красноречиво потерлась, показывая взглядом, что лучше пойти в кухню или ванную комнату. Ань, давай завтра, полусонно пробормотал тот в ответ. Завтра, так завтра. Сколько это уже ставшее мифическим завтра длится? Три месяца как минимум.